Глава 4. А в Слободе, внизу возле самой реки, живет другой старик, бывший миллионер, пароходчик и мукомол Круглов. Зиму и лето ходит он в залоснившемся, потрескавшемся от старости романовском полушубке. Зиму и лето не снимает шапки и валенок, не выпускает из рук старинной серебряной накладкой палки. Круглов — ровесник Тихона. И в молодости тоже знаменит был на всю Россию, Только иная слава была у него. Бешеные, тройки, цыгане, разгул. Такой дикий, такой изощренный, какой мог быть только в таких глухих медвежьих углах. Цыгановатый, худой, с жаркими черными глазами, с необыкновенной черной густоволосостью. Круглов ненасытен был в кутежах, в мерзостях, в разврате, как ненасытен он был и в трудах своих после попоек. Кутить ездил он в Москву, в Петербург, забирался даже в Париж изумляя цивилизованных французов своей тройкой, громадностью сумм, ежедневно просаживаемых в ресторанах и публичных домах, поражал неуемной тоской своей, слезами, пляской, совершенно немыслимым диким озорством. Но, несмотря на такие разгулы, капиталист, хозяин Круглов был жестокий, умный и хладнокровный. Чуть не весь край держал он под своим контролем, Жил нарочно в этом глухом городе, и ездили к нему, проклиная российские дороги, на поклон губернаторы, советники, купцы и даже жандармы. Женившись, взял Тихон за женой небольшое преданное. Задумал осесть в деревню, купил под городом мельницу, переехал туда жить, взялся было ворочать, но в тот же год задавил, разорил начисто его круглов, трынки не оставил. И весь в долгах, еще более злобный и бешеный, вернулся Тихон в город. А Круглов, завидя на пристани Тихона, снимал каждый раз высокий картуз с белоснежной шелковой подкладкой, низко кланялся под радостный гогот приказчиков, спрашивал «Как здоровится ваше степенство?» и только скалился в ответ Тихон. Революция была для Круглова громом среди ясного неба. А было тогда ему лет сорок, уже немного поостепенился он, еще более крутым, жестоким, неумолимо хозяйственным стал, Уж капитал его шел в народе за миллионы, и мгновенно мужицким своим чутьем понял он, что на старое не повернет, что слишком глубоко и широко все это, что надо уезжать, бежать, и чуть было не бежал. Уж и паспорта достал английские, уж набил сундучок устюжской работы золотом и бриллиантами. Да проговорилась жена, женщина простая, недалекая, совсем не подстать ему. Пришли красногвардейцы, конфисковали золото, выселили семью Круглова из дома, а самого продержали три месяца в тюрьме. Вышел из тюрьмы Круглов другим человеком, похудевшим, темнолицем, смирным, простым с виду, но еще более ожесточившимся в душе. И до смерти не мог простить жене своего несчастья, за пятнадцать лет слова путного не сказал ей, а когда умерла, простился в церкви, поцеловал покойницу по обряду венчик, а провожать не пошел и, приходя потом на кладбище в родительские субботы, ни разу не подошел к ее могиле, да и не знал, где она. К старости Круглов стал евангелистом-сектантом. Живет замкнуто, всеми забытый и одинокий. По субботам ходит в молельню, жадно читает Библию, с радостью, с торжеством, находя там все больше примет близкого уже конца света. По-прежнему люто ненавидит он советскую власть, по-прежнему отказывается участвовать в выборах. «Предо мной губернаторы на вытяжку стояли. Я аглицкий подданный, с гордостью, с усмешкой, — говорит он агитаторам, — а когда те слишком донимают, его стучит палкой и белеет от гнева. Его разбивал уже паралич, моргает он теперь неровно, сперва быстро, как у птицы, падает левое веко, потом медленно взмаргивает правый глаз. Борода его грязного цвета постоянно дрожит, костлявый лысый череп с запавшими висками блестящ и желт, как у покойника».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 Которого Круглов ненавидит уже десятки лет, имени которого не может слышать, без того, чтобы не почувствовать сотрясающей бессильной ярости, чего бы ни отдал, не сделал круглов ради только того, чтобы увидеть врага своего униженным, растоптанным, чтобы насладиться сознанием своего первенства, превосходства. Как часто мучает, казнит, жжет огнем его круглов в бессонной своей ночи, и враг этот, как ни странно, тихон. Ненавидит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 Тяжело спрашивает Тихон. У вну, у внука был, говорит Круглов, задыхаясь, шаря дрожащей рукой по полушубку. Шел домой, сердце схватило, думал, помру. рте такого сладко стало. Тихон молчит, насупись, поглядывает сбоку на Круглова. Он не любит больных, боится разжалобиться. — Ноги затряслись, продолжает Круглов, немного отдышавшись. Ноги мои ноженьки второй раз тоже. Скоро должно помру. — Кому привет передавать, Тихон? — Чего тебе возле базы надо? — грубо обрывает его Тихон. — А ничего, так постоять, добро свое вспомнить. — Моя ведь это творение! — нарочито скромно и простонародно говорит Круглов. — Мой лабаста. — Твой! Тихон насмешливо, сочувственно чмокает. — Ишь ты, дела! — Молчи, дура! — хрипит Круглов и яростно вонзает палку в снег. И Тихон молчит. Помирать что не думаешь? Немного успокоившись, спрашивает Круглов и оглядывает огромную фигуру Тихона. — Да, лет на двадцать тебя еще хватит. А я вот боюсь, — таинственно говорит он и моргает, смерть ты боюсь. Я вот с тобой стою, хотя ты и босяк. Меня вся Россия знала, а я с тобой вот стою. А почему? — Знала да забыла Россия-то. — Наверное, потому, — усмехается Тихон. «Дура! Вот и врешь! Я домой боюсь идтить! Придешь, ляжешь, в голове муторно, и грудь давит, давит грудь-то, как землей заваливает. Смерть, значит, дает себе знать. Тут я в Бога верую, лампаду засвечу, Господи, думаю. Днем-то все ничего, днем-то, а ночью лежу, слушаю, часы стучат, раз пробьют, еще...» Птушки в клетке завозятся, щеглы у меня, оно и ничего. Живность, значит, любишь. во люблю, чтоб возле меня живой был. Старуха жива была так, храпела, а сейчас один дыху, ничьего не слыхать. Сердце одно свое слышу, таково оно и бьется. Ох, намучилось сердечушка мое, уж оно намучилось. Не люблю своего сердца слушать. Думал тоже, кого завести? Кошку разве? Да не люблю кошек, не уважаю». Чернота в них, звериность, ну их... Собака у меня была, дамка, приблудилась, черт. Здоровая сука жрала много, так жрала, хоть баржами корми, все нипочем. Ну, убил я ее. Убил? Удавил. Круглов чувствует скрытую ненависть в вопросе Тихона и смеется. Вот оно начинается. Гнал от себя, не идет, привыкла. А кормить чем? С вашей властью себе не прокормишь. Не в силах я такую псину кормить. Ну, зазвал в сарай. Дамка, говорю, пошли. Пошли, значит, взял я веревку, петлю ей на шею и сделал. Глянула она на меня, поняла, видно. Взвизгнула, ну, я ее. Не пожалел, значит, говорит Тихон, тяжело глядя, нанестиясь на веселого Круглова. Дура, — с удовольствием отвечает Круглов. Подумай, чую. Ты знай, ни одна псина своей смертью не вздыхает. То есть всегда, что приключится, задавит, тут то топнет, взбесится, а не то в спутник засудит. Такой уж пределом от Бога положен. А изол же ты, — равнодушно замечает Тихон, — телом ты таракан, а злобы на доброго коня. Гнилая у тебя душа. Ага, Круглов добивается, наконец, того, зачем пришел, и сразу сотрясается от слепой ненависти. Ага, о душе вспомнил. А когда раздевал, разувал меня, о душе моей думал ты... «А кривишься, стерва, босяцкая морда! Круглов жил и другим давал жить! Мало я вас, сволочей, кормил, поил! Богодельня, где теперь техникум, чья была? А церкву, какую вы разорили, кто построил? А? А грустый чей таскал? А любовницы? Любовницы-то мои, здешние же бабы! Они что ж, добра от меня мало схапали! Бросал я их, бросал, а не оставлял, дома им строил! А ведь жили же мы раньше, жили!» Не вам, Антихристам, не вам, беспортошным, сукам-дуракам, чита. Я, бывало, работаю до седьмого пота, искры в глазах. От пьянства искры у тебя были, мрачно-радостно вставляет Тихон. От пьянства. Знаешь, когда дурак умным бывает? Тогда молчит. Молчал бы. От пьянства. Я пил. Опять же, весь город с меня богател. Сколько я тысяч-то просадил. Где они? Я вот ночами не сплю, так все думаю, за что ж нас разорили? Неужто, думаю, раньше жизнь хуже и нынешней была? Начну вспоминать, зуд по телу идет. Каждый божий день вспомнишь, слезами и зайдешь. Думаешь, — передразнивает его Тихон, и мстительно смеется, хлопая рукавами тулу по себя по бокам. Слезьми исходишь. Оглились, значит, кошки, мышки на слезки. А еще ничего не думаешь? Думаю, и еще, — говорит Круглов, и поднимает трясущуюся руку, — Скоро вам всем конец придет, скоро. Недолго вам осталось кровушку пить. Библия, она свое предсказание окажет, она окажет. Ух, и загоритесь вы все, ух, и не сладко вам будет. Ты думаешь, атом-то, это тебе так? Так, да? Нет. Сказано, и восстанет брат на брата, и отец на сына, и умножится горе, и разверзнутся небеса, загорится земля и небо, ага, ага. Сами себя жрать будете, как шакалы аравийские. Настроили на свою голову, сами же и сгорите, проклятые. Вспомните тогда Круглова. Вспомнишь, Иуда, кто тебя поил, кормил, и кого ты предал псам смердящим? Ограбили Круглова? Ладно, мне место уготовано. В пекле тебе место уготовано, рычить Тихон, тоже возбужденный, взбудораженный, наконец, Кругловым. Капиталы свои жалеешь? А как ты наживал их, а? Папашу-то своего мышьяком кто затравил? А племянника кто утопил? Молчишь, змея подколодная? Сколько ты душ-то помер упустил! Сколько слез сиротских пролилось-то! А из-за кого я пил, из-за кого бешеным дураком был? Жили! Чтоб ты на том свете так жил! Про Парижа помнишь? А про голода, про холера не помнишь. Твои-то детишки не мерли. От сладкости я хрип гнул на тебя, надрывался, чирьи по теле шли. Жизнь-то мою, молодость-то мою, кто загубил? не такие-то, как ты, все душегубы, мать вашу, а! Я не помню ничего, вся жизнь, как один день, это как же? Ты-то стенаешь по ночам, где уже прошлое жалеешь, а я вон в сторожке сяду ночью, подумаю, вспомнить ничего не могу. Мало вас таких-то расстреливали, истязать вас надо за все, за всех голодных, за всех нас под корень извести. Да ты, слюнявый черт, так ты, убью я тебя!» — Не приходи ко мне, убью, доведешь ты меня, ты меня знаешь, ты меня помнишь, не трожь меня, сердце моего не береги. Я и так жалею, локти себе кусаю, что не достал тебя, не извел в семнадцатом годе. — Слышь, купец, слышь, вон тебе крест святой, убью! Тихон со страшным лицом хватает Круглова за воротник, ведет от фонаря. Воротник трещит, Круглов обмекает, молчит, послушно перебирает ногами, дрожит бородой. — Погоди, весной плотину кончат? «Зальет тебя, стерва проклятую!» Задыхаясь, гудит, хрипит Тихон и толкает Круглова так, что тут падает. Круглов с трудом поднимается, поворачивается к Тихону, в горле у него булькает, свистит. «Не за не зальет!» Заикаясь от ярости, захлебываясь слезами, кричит он. «Зальет!» Уже гулко и бодро повторяет Тихон. «Кончены твои дни! Сдохнешь скоро, купец, ваше степенство! Как здоровится ваше степенство, а?» Вдруг вспоминает он. «Хо-хо-хо!» — Не зальет, — плачет Круглов, — я тебя переживу. Моя кровь не умирущая». Тихон смеется особенно радостно, особенно мстительно, а Круглов поднимает бороду, закидывает мокрое от слез лицо к черному небу. Господи! Отчаянно просит он и невнятно бормочет бу-бу-бу-бу и уходит во тьму, стерзавший себе сердце, в диком отчаянии вспоминая, воображая былую свою силу, власть, былую гордость и могущество, ничего не видя от слез,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 И опять, выведенный из себя, будет рычать на него, будет жестоко насмехаться и толкать его в шею Тихон. И люди, знающие об этой удивительной, в своем постоянстве, ставшей уже сказкой города, в вражде, старики, помнящие молодого Тихона, его дикость, его бешеный нрав, уверены, что когда-нибудь не миновать беды, убьет Тихон Круглого, А уверенные в этом заранее оправдывают убийство. Сам напросился. 1958 год.